Часть первая. Дед. Глава первая. Улыбок тебе, дед Мокар. Есть такая дальняя запущенная деревня, дворов на тридцать, Свидловка зовется, в Лебединском районе. Там дедушка с бабушкой живут. А Вася, или как его родители называют, Василек, на летние каникулы к ним приезжает. В деревне все не как в городе. Одноэтажная она, бревенчатая, с резными петушками на крышах. В домах печи, которые топят дровами. Люди на городских совсем не похожи. Лица открытые, приветливые. Идешь и каждый с тобой поздоровается. Даже говорят по-другому, напевно как-то. Одеваются просто, а все равно выглядит красиво, будто народный хор в вышитых сорочках по деревне разбрелся. И, конечно, природа иная. Лес настоящий, со зверями всякими, как из сказки. Река неподалеку. Рыбы в ней видимо-невидимо. Воздух особенный, целебный. Поэтому и привозит Василька, чтобы он три месяца свежее коровье молоко пил, сил набирался. Особенно Василек дедушку любит. Бабушку, конечно, тоже любит, но с ней не так интересно. Дедушку Мокаром зовут, через «о» пишется. Так правильно, Мокар. Старинное русское имя. неверно переиначенная в Макара. Когда Василек родился, родители тоже собирались его Мокаром назвать, в честь деда. А им в городе сказали, что нет такого имени. Предложили записать в документах Макаром. Родители не захотели и назвали в честь прадеда, Василием. В принципе, Василий тоже красиво звучит. Дедушка был героем. Он воевал. У него пять орденов, а медали вообще не сосчитать. В основном золотые и все разные такие. Очень Васильку они нравились. А те, которые простые, железные, их две, и к тому же некрасивые. Василек, когда первый класс окончил, привез свой табель с пятерками и очень на подарок рассчитывал. Орден, конечно, просить жирно было бы, это Василек понимал сам, его заслужить надо, а медальку одну, наверное, можно. Он уже выбрал себе золотую с красной звездой. Догадывался, что она, наверное, самая ценная — И дедушка такую не подарит, а отделается какой-нибудь завалящей, серенькой, из железа. Заранее обижался, но все равно решился, попросил. Дедушка в усы улыбнулся, вынес коробку, где все медали лежали, и полную золотую горсть насыпал. Не жалко. Василек просто сомлел от счастья. И желанная медалька со звездой тоже досталась. Заглянул в коробку. Там только ордена и железные медали, которые самые никудышные. Василек на радостях и за железными было полез, если уж лучшие отдали. некрасивые это вообще к чему, а Васильку пригодятся, выменеет на них что-нибудь полезное. Дедушка по руке хлоп? Нет, говорит, эти медали я тебе подарить не могу. Они для меня самые дорогие. Вот поди и пойми его, в недоумении стоит Василек. Дедушка опять усмехнулся. Ты уже большой, поясняет. Прости, что на медалях написано. Это Василько расплюнуть. Даром, что ли, пятерка по чтению? Прочел. На первой медали «За отвагу» красными буковками. На второй, что поменьше, «За боевые заслуги». «Правильно», — говорит дедушка. Это вот медаль я в сорок первом году получил. В августе. Армия наша проигрывала, и награды нечасто давали. Поэтому медаль ценная такая. Видишь, у меня тут орден славы лежит. Достал звезду с кремлевской башни посередине». «Первой степени. Важный орден. Я его в 45-м получил. Генерала немецкого в плен взял. Как по мне, так я ничего героического не сделал. А медаль не просто мне досталась. Ведь как было в 41-м, полк отступает, а взвод остается и отступление прикрывает. Так и нас оставили. 26 человек. И приказ ни шагу назад. Больше сотни фашистов мы положили. восемь танков подожгли. Из всего взвода я один в живых остался». Потом повезло мне, подобрала меня другая, отступающая часть. Майор один, Перепилов, фамилия. Лично меня к медали за боевые заслуги представил. А в декабре я за отвагу получил. Роту в атаку поднял, тяжело ранен был. Дедушка помолчал, улыбнулся. А все это, Бородой указал на Василькова сокровища. самоварное золото, ничего не стоит, юбилейные висюльки. И железную медаль бережно в шкатулку положил. Дедушка силы необычайной. Папа с ним ни в какое сравнение не идет. Василек приехал восемь лет уже, совсем большой. Одет на ладонь его посадил и легко поднял, как пушинку. Да что Василька, дедушка и коня поднять может. Плечо животине под брюхо подставит и над землей приподнимет. Уважают старого не только за силу. Он всю жизнь в кузнице проработал. И охотник замечательный, и знахарь. Коров лечит лошадей. Идет по лесу широкий, крупный, кости. Волосы седые развиваются, усы густые, длинная борода, кустистые брови, и лицо такое доброе, светлое. Дедушка взял однажды и внука с собой на охоту. Одна беда, неважная охота с Васильком получается. Животных ему всех подряд жалко. В этого не стреляй, в того не стреляй. Какая же тогда охота, спрашивается? Василек насопленный шагает. Он по телевизору «Передачу в мире животных» смотрел. Там говорили, животных убивать зло. Где-то остановился. «Давай, Васька, разберемся. Возьмем, к примеру, твой любимый мультфильм про волка и зайца. Для охотника одинаково хорошо, что волка подстрелить, что зайца. А зайцу? И охотник, и волк беда. Но охотник-то и за волком бегает. Значит, иногда для зайца охотник благо. А если охотник убьет вместо волка лисицу, то и волку, и зайцу хорошо». И когда охотник плохой, всем зверям хорошо, и зайцу, и волку, и лисице. Или съест волк больного зайца, волку сытно, и всем остальным зайцам проще. Нет среди них слабосильных. И людям неплохо. Здоровые зайцы в лесу останутся. Поэтому охота всегда благо. А по телевизору говорили о людях, которые просто от жадности зверей убивают. Тогда это называется не охота, а браконьерство. И о чем только дедушка не рассказывает. Но кто из Васиного класса знает, что грачи 5 марта прилетают, а к 20 числу щука на реке лед хвостом пробивает, что 10 апреля пробуждаются сверчки, 12 медведь из берлоги выходит. Народные приметы. А советов жизненных сколько? Нельзя показывать на молнию пальцем, а раз показал, то надо палец зубами прикусить. Если руки всполоснешь водой, в которой яйца из-под черной курицы варил, то руки отсохнут, как у дяди Петра, что через два дома от дедушки живет. Когда в деревне покойник, лучше капусту не квасить. Горькая будет. Василек покойников побаивается. Давно, несколько лет назад, в городе этажом ниже старуха умерла. Папа в командировке был, а маму помочь попросили. Она не взяла бы Василька с собой, но он дома один тоже не хотел оставаться. И соседки сказали, возьми, пусть привыкает к жизни. Спустился. Чужая квартира попахивала тухлой сладостью. Заглянул в комнату, увидел гроб на столе. Над гробом желтым носом возвышалась старуха. Василек недоумевал. «Чего здесь страшного? Просто уснула». Поволок стул, чтобы взглянуть сверху. Не успел, в дверь позвонили. Вошел бородатый дядька. Мама шепотом сказала «священник». Весь в черном, принес запахи, от которых и тухлость, и сладость совсем дурманящими сделались. Соседки бросились к столу, и Васильку показалось, что сейчас они примутся жрать мертвую, как холодец, из корыта. Вокруг гроба зажгли свечи. Был ясный день, и чтобы именинные огоньки виднее пламенели, шторы задернули. Сделалось в комнате сумеречно. Священник что-то нараспев бормотать начал, соседки от этих слов заплакали, и Васильку тоже страшно стало. Потом гроб со старухой закрыли, снесли вниз — В автобус задвинули и повезли за город, на кладбище. Там испугался еще больше. Земля за оградой будто ощетинилась крестами. Прошли между могилами к вырытой яме. Под нестройный плач гроб на веревках опустили. Два работника быстро закидали землей и воткнули в могилу железный крест с табличкой. Шатки он сразу накренился, будто хотел спрятавшегося за женщин Василька получше разглядеть. «Не бойся его!» улыбнулся черный священник, показывая на крест. Он символ вечной жизни. Конечно, Василек не поверил. Как может крест нести жизнь, если под ним только покойники и лежат? Дедушка священников недолюбливает, особенно тех, которые церкви свои в катакомбах прячут. Подвальники. Живут под землей, как крысы. А те, что в лесу, то лесные, хуже зверей. И над заграничными попами дедушка смеется. Еванглисты. И баптиски. Стыдные названия. Он много чего про них объяснил, такое, что в школе на уроках не рассказывали. Сотни лет морочат людям головы своими сказками, а они сказки эти злые, страшные, все про смерть и ад, где людей, что слушать их не хотели, в огне вечно жгут. Есть еще, правда, и рай, куда угождавшие священникам люди попадают. Уж как они рай свой расписывают. Всегда тепло, растут и виноград, «На них попугаи райские выпивают песни, пища — одни фрукты, а ангелы с архангелами веселят душу праведных, анекдоты свои божественные рассказывают», — смеется дедушка. «В рай такой совершенно не хочется, просто очень уж Крым напоминает. Побывал там однажды Василек, две недели в доме отдыха. Не понравилось ужасно. Жарище, песок, растут всюду какие-то елки, вода в море соленая, в столовой еда по графику и невкусная». От фруктов понос. Вечером после ужина развлекательная программа. Таскали насильно родители туда Василька. Сначала дядька на сцене отдыхающих веселил. Пел под баян. Потом, как стемнело, скучный фильм показывали. Еле дождался, когда к дедушке в деревню отвезут. От Крыма отдохнуть. Это что, в рай просто так и не попадешь. Ранние попы говорили, что рай окружен огненной рекой. Плавают по ней ангелы на кораблях и всех грешников, что броды ищут. В реке топят. А потом говорили, что рай над облаками. Никакого на самом деле там рая нет. И ада подземного тоже нет. Злые выдумки. Часть попы сами придумали, а остальное взяли из колдовства пустынных людей, жидов. Василек на каникулы приехал. А через несколько дней в соседней деревне председатель лесхоза умер. Он с дедушкой когда-то вместе воевал. Дедушка на похороны собрался. Предложил с собой Василька взять. А тому сознаться стыдно, что мертвых боится. Ничего не сказал. Пошли. Дорога близкая. Если полями идти, меньше часа будет. Поначалу Василек бодрился, на кузнечиков вовсю охотился, а как село увидел, орабел. Дедушка остановился и спросил. — Чего ты испугался, Васька? — Покойника, — тихо ответил. — Покойника это как? — задал неожиданный вопрос дедушка. И не знает Василек, что сказать. Но лежит такой... Закрытыми глазами и не шевелится. Это ты мне спящего человека расписываешь. Ты про мертвого давай говори. Совсем запутался Василек. Молчит. Дедушка погладил по голове. Умерший то же самое, что и уснувший. Помнишь, мы с тобой с рыбалки вернулись, и бабушка нам сказала: Рыба у вас уже уснула. Понимаешь, о чем я? Уснула, а не умерла. Так и человек, и все остальное не умирает, а засыпает до смерти. За разговором и поле кончилось, раскинулось село. У председателя дом издалека видно, высокий, бревенчатый, вокруг дома плетень, в юном паруши. Горшки на нем висят, сушатся, и петух важно выхаживает. Двор просторный, куры мечутся, пес из будки приветливо тявкнул, хвостом завилял, знает дедушку. На встречу вышла пожилая женщина, Васильку улыбнулась. — Ты верно, Вася, а меня бабой Анисей звать, будем знакомы. Отдельно кивнула деду. Улыбок тебе, Макар Васильевич. Проходи, мой-то стёпа пойди, заждался тебя. Иди проведай его, он отдохнуть прилег. Вот Макар надоело, сказывает ему в старой хате жить, в новую переселиться хочет. Вошли в дом, людей много, молодые и старые, не плачут, свечей не жгут, говорят громко, смеются даже, слово смерти, похороны не произносят. Василек по сторонам смотрит, примечает, где покойник. Увидел. Дедушка со всеми поздоровался, к лавке подошёл, хлопнул лежащего на лавке покойника по плечу. «Ну, здорово, Степан, Как живёшь-поживаешь? Я к тебе пришел помочь новую хату выстроить». Баба Анисия Василька рукой поманила. Идем со мной». Достала из фартука леденец на палочке. В другую комнату отвела, к своим внукам посадила. «Поиграйте». а сама шить принялась. Но разве усидишь на месте, когда такое? Похороны оказались непростым делом. Умершего надо настоящим покойником сделать. Наперво одежду живых людей с него снять и тело обмыть, чтобы все человеческое от него отлипло. Все это баба Анисе пояснила. Еще сказала, что живым людям купаться нужно всегда с особой осторожностью. Не доглядишь, и дух из тела вымышь. Так бывает». Войдет в баню человек, а через час другим выходит, вроде как пустым наполовину, а то и вовсе на полке лежать останется. Помер от пустоты, вытек дух вместе с водою. Но эта баба Анисе пошутила. Вынесли голову деда Степана на двор, в катку поставили как деревца, ополоснули из ведра, намылили, еще раз ополоснули, насухо вытерли и снова в дом занесли. А все, что от мытья осталось, мыло кусок полотенца. В мешочек собрали. «Зачем?» — спрашивает Василек. Баба анися опять пришла на помощь. «Все, что после обмывания остается, на лекарство домашнему скоту идет. А вот воду из-под покойника надо в раздельную канаву сливать. Раздельная она зовется, потому что вода по ней из нашего мира прямиком к мертвым утекает. Так в старину говаривали. Положили покойника на лавку. А шитье у бабы Аниси уже готово. Обмытого надо в одежду мертвых обрядить». Шьется она по-особому, без узлов, иголкой от себя и левой рукой, иначе покойник будет по ночам приходить и уводить с собой людей, у которых также же сшита одежда. Василек не заметил, как стемнело. Думал, домой к бабушке пойдут. Выяснилось, нет, остаются на покойницкую вечерницу. По народной традиции надо целую ночь возле умершего провести, чтобы ему не скучно было. Это не страшно совсем, даже наоборот, весело. Народу много. Всюду свет горит, телевизор включили. Едят, выпивают, покойника не забывают, тоже рюмку наливают, затеяли в дурачки играть. Сдали и ему, только кто-нибудь карты за него открывает. Потом анекдоты рассказывать стали. Разные. Про Чукчу, про француза, американца и русского, про Заику было очень смешно. Приходит Заика в булочную и говорит — «Дайте, папа, пожалуйста, баба-батон и папа-оловинку серого ха-ха-ха-ха-ха». ха хуй с ним, еще один баба-батон!» Песни фронтовые запели. Василек тоже спел, что в школе на уроке музыки разучивали. То березка, то рябина, куст ракиты над рекой. Ему все похлопали. Устал. Начал носом поклевывать, баба Анися спать его отвела. Проснулся, солнце вовсю в небе палит. Выбежал на двор. Похороны своим чередом идут. без черного священника и тесного гроба. Дедушка говорит, гроб и могилу попы нарочно придумали, чтобы человека смертью испугать. Надо не закапывать, а погребальный дом строить, просторный, с окнами, с высоким потолком, дверями. Все необходимое в нем оставить. Между жизнью и смертью нет четкого перехода. Сначала хоронят как бы временно, давая покойнику возможность передумать. Поэтому и могила должна быть на земле. В такую и смерть не страшная. И родня не скучает. Легко в новом доме навещать умершего. С ним и общаются, порой там ночуют, а то и на время к нему переселяются. Так достигается постепенность расставания. Не спеша, долгие годы прощаются. А попы мертвых в землю зарывают. Родственники тоскуют, покойник рвется из могилы, тесно ему в гробу. От злости горб у него нарастает, во рту клыки, а на руках длинные когти. Прогрызает доски, ночами выходит к людям сосать кровь. Попы мертвых боятся, чтобы не выбирались они из могил, запирают их как на ключ. Называют попы это «колдовство» — «печатать могилу». Посыпают гробы землей, крестообразно, и мертвые вечно мучаются. Пошел Василек новый дом председателя смотреть. За огородами в поле его построили. Не совсем, конечно, дом, больше холм напоминает, только пустой внутри. Дверь прочная, дубовая и не запирается, каждый может войти». В земляные стены вделали нормальные окна со стеклами, мебель поставили, стол, стулья, лавку для спанья, полки с посуды развесили, даже радиоприемник. Но, конечно, для виду. Электричества в таком доме нет. Шнур просто в стену воткнули. Председатели в двустволку положили, патронов запас, ножи, капканы, все, что охотнику после смерти пригодиться может. Печку почти как настоящую сделали. Рядом конюшню маленькую вырыли, только на одного коня, любимого. под пол выкопали, туда положили пшеницы, картошки. Покойник некоторое время живет привычками человека, испытывает потребность в пище и питье, оружие. Только он использует не саму вещь конкретно, а как бы душу вещи. Если вещи не будет, он без ничего останется. Это как и зеркалом, чтобы вещь отразилась, она должна быть по меньшей мере перед зеркалом, дедушка объяснил. А старые люди говорят, покойник должен убедиться, что с ним добром поделились. Иначе будет возвращаться, требовать свою долю. Дедушка считает, мудрость этого обычая в том, что раньше, когда голодные времена наступали, люди к умершим переселялись, у которых запас пищи и оружия имелся. Они родню свою кормили и согревали. Коня привели. Упирался, не хотел в земляную конюшню идти. На силу завели. Там один из сыновей деда Степана коня в сонную жилу ножиком кольнул, чтобы быстрее уснул. Дедушка рассказал, Василек сам того не видел. Как заполдень перевалило, толпой понесли деда Стёпана в новый дом. Положили на лавку. Сели за стол. Новоселье праздновать. Как всегда шумно, с песнями, шутками. Солнце к закату клониться стало. Засобирались. Только баба Аниси остаться захотела. У Стёпана поживу, чтобы ему скучно не было. Низко всем поклонилась, за помощь благодарила. В гости приглашала. Напоследок огляделся Василек, Светло, уютно. Смерть в таком гробу не страшная. Вышли, дверь снаружи камнем подперли, чтобы не скрипела. Баба Аниси через стекло рукой на прощание помахала. Домой опять полем шли. Василек задумался. По всему было видно, что дед Степан не передумает в покойниках оставаться. Что же с ним через неделю станет? Пахнуть ведь начнет. Подгнивать. А как же с ним баба Аниси жить? Кто из внуков навещать его захочет? Не выдержал, спросил. Тогда баба Анисия в Сильмакс ездит, — сказал дедушка. Пачек десять соли там возьмет. Деду Степану на животе надрез делают, как операция аппендицита, и пачки солью положат, чтобы он высыхал изнутри. Когда высохнет, самогонкой живот промоют, набьют его вишневыми грушевыми опилками, сушеной малиной, шиповником. Из головы тоже лишнее вынут. Положат туда смолу с фруктовых деревьев, и будет пахнуть дед Степан как цветущий сад. Накрапывать стало. Василек опять про бабу Анюсю подумал и забеспокоился. «Земля-то материал непрочный, а что осенью будет, когда затяжные дожди пойдут? А весною снег растает, просядет холм. Или всякий раз обновлять его будут?» «Нет», — сказал дедушка, «как сам собой завалится, так и похоронам конец. Значит, душа умершего навсегда от тела отделилась». «Что такое душа?» — спросил Василек. «Попробуй объяснить». Дедушка задумался. «Вот, допустим, купили тебе шоколадку Аленушка. Сама по себе обертка без содержимого, фантик бумажный. Но без обертки у тебя не Аленушка, а неизвестная шоколадная плитка. И вместе же плитка с оберткой называются Аленушкой. И тогда душа этой Аленушке — шоколад, что под оберткой». Дедушка огляделся. «Все на свете имеет душу». Вот растет пшеница. То, что ты глазами видишь, руками трогаешь и словом «пшеница» называешь, это только обертка, а под ней находится душа, которая делает пшеницу и растением, и словом, и просто зримой. Не будь в ней души, ты бы ее и не увидел, притом даже не пшеницу, а вообще неизвестно что. «А как же покойник?» — удивился Василек. «Он же без души, почему его тогда видно?» Обычный человек ночью спит, душа его по всему свету летает. И это не значит, что он умер, полностью без души остался или невидимым сделался. Покойник, он тоже первое время вроде как уснувший, только он смертные сны видит и в них все еще людскими привычками живет. Когда покойник к новому состоянию привыкнет, осознает его, он мертвецом становится. Мертвец, он уже другой и живет по своим мертвецким законам. Например, может различные формы принимать. Если зимой в дом влетит птица, говорят, это мертвец озяб и погреться хочет. Он и пчелой оборачивается, и мухой. Поэтому на кладбищах оставляют еду, чтобы мертвец перекусил». «Ах», — вздохнул Василек, — «я часто мух убивал. Значит, и мертвеца мог случайно прихлопнуть». «Видишь, никого не следует просто так убивать. Но мертвец только в определенное время превращаться может». Час после полудня и час после полночи. И еще муха или пчела, которая мертвец, свои особые приметы имеет. Я тебе потом покажу. У них на брюшке особые ободки. Крылышки по-другому, красным золотом блестят. Получается, у мертвеца тоже душа есть? Нет, мертвец — это жизнь в смерти после души. Так дом, даже брошенный, остается человеческим жильем, потому что в нем когда-то жили люди — и мертвец одушевлен одним былым присутствием души, эхом ее, пока оно окончательно не исчезнет. Мертвец тоже свой имеет срок. И труп. Дедушка заметил вопросительный взгляд Василька. Труп — это когда даже мертвецкое эхо души улетучилось. Мертвее трупа ничего уже не бывает. Если мертвец еще хранит следы умершей личности, как умолкший колокол некоторое время звон, то труп же... Это окончательно мертвый, точно резиноматериал. И виден он, в сущности, недолго. За год-другой изгнивает до костей. А с костями что происходит? Прахом делаются. В городе мертвецов «прахом» называют, когда в крематории сжигают. Не дают человеку положенный срок в мертвецах пожить. Непонятно Васильку, на что все-таки душа похожа. Можно сказать, она как пар. Умирает человек и холодеет. Вот борщ готовят, кастрюля дымит, ведь не просто в ней вода кипит, то души из продуктов вылетают. Облако в небе тоже чья-то душа. Говорят, за горизонтом, куда облака плывут, находится страна умерших. Те, кто верят в это, до заката хоронят, чтобы отходящее на покой солнце прихватило умершего с собой. За полями уже дробно грохотало. На окраине неба вздулась голубой жилкой молния. «Слышишь?» Дедушка остановился. «Кузнечики притихли, значит, ливень скоро и до нас доберется». Горячий воздух медными волнами перекатывался в колосьях. «Пойдем быстрее». Дедушка протянул Васильку руку. «А вы сухими к бабушке успеем». Василек едва поспевал. Стараясь приноровиться к широким шагам деда, он почти бежал. Навалился ветер. Поле со всех сторон зашелестело. Слово «душа» неспроста с дыханием созвучно. Дедушка пригладил растрепавшиеся седые вихры. Ветер — он тоже дыхание. Был в народе один старинный способ умершего послушать. Для этого его на сквозняке оставляли. Ветер заменял душу, и мертвец говорил, но если прекращался сквозняк, то замолкал, и уже навсегда. Поэтому, если хотели, чтобы мертвец всегда говорил, клали его еще не умершего в особом доме на высокой горе с четырьмя дверями, Двери всегда распахнутыми держали, чтобы ветер в доме гулял, и мертвец сокровенное бормотал. О чем, спросил Василек, о настоящем рае, который в народе Ирием звался, пока его попы на свой лад не переиначили. Давно в наших краях был говорящий мертвец, дед Тригорий. Его многие слушать ходили. Он больше семидесяти лет говорил. Все, кто дорогу к нему знали, в революцию или гражданскую войну померли. И я бы не узнал. да найти посчастливилось. Мне лет тогда семь было. В лесу потерялся, блуждал полдня, а укол, потом к обрыву аж туда, где река устень течет, вышел. Там на обрыве дом его и стоял. Небольшой такой, из осиновых бревешек. Вместо окон двери на все стороны света. Я голос, как услышал, сначала обрадовался, потом что-то в нем насторожило меня. Странный такой, и будто порывами то тише, то громче, или вообще затихнет. и, главное, собеседника не слышно. Человек сам собою говорит. Времена были суровые, четыре года, как гражданское это закончилось. Разный люд по лесам прятался. Каторжники, недобитые белоквардейцы, а хуже их всех — попы-бегуны и старообрядцы. Не доведи на таких нарваться, жив не будешь. Дедушка невесело усмехнулся. Ну вот, прятался я так за деревом, не зная, чего бояться больше — одиночества или бормочущего голоса. Потом смелости набрался, зашел. Василек слушая, шею от любопытства вывернул, пока на дедушку вверх смотрел. «Стою на пороге. А дом и не дом. Четыре стены с дверями. Старик лежит. Волосы седые, ветер шевелит. Одежда истлевшая. Я испугался, а всё равно не убегаю. В лицо ему заглянул. Глаз уж нет, рот неподвижный открыт. А из этого-то застывшего рта голос исходит. Я присел рядом, слушаю». И чудно. Мертвец шепчет о чем-то. Шепчет, пока ветер направления не поменяет. Тогда прежняя речь обрывается, хоть и на полуслове, и мертвец другую историю рассказывать начинает. «И все о рае? «Да», — вздохнул. «Я тогда мало еще был. Не все понял, да и забылось многое. Я, когда во второй раз пришел, кто-то все двери в доме позакрывал. Думаю, поп-бродяга. От говорящего старика один труп остался». Васильку тоже взгрустнулось. Вдруг вспомнил, что главного не услышал. «Так что он тебе рассказывал? Рай — это зима, весна, лето и осень, — будто посветлил дедушка. Каждое время года, бесконечно, и живешь в каком захочешь. Нравится тебе зима? Кругом пушистый снег, лед на реке, и не будет у этой зимы границ и пределов. Надоели холода, сразу выйдешь на границу с весной». будешь идти из весны в весну из марта в май а захочешь прохлады и грусти выйдешь сразу в осень а кому нравится может жить в вечном лете и вокруг леса поля и все без края василек почувствовал на лице первые дождевые капли большие теплые вот уже и свидловка показалась дом виден дедушкин успели только чуть ливень голову намочил за три месяца в деревне отвыкает василек от города Настолько, что первую неделю трудно ему там жить. Думать иначе надо. И не сболтнуть бы лишнего, чего доброго взрослые на смех поднимут. Потом опять втягивается в городскую жизнь. А когда снова приезжает на каникулы, кругом сюрпризы до да загадки. Вот позапрошлым летом случай был. В соседнем дворе ребенок родился. Прошло несколько дней, и унесли люди его к реке. Василек за взрослыми увязался. Шли с песнями, весело было. Стали подле обрыва, Вокруг матери с младенцем хороводы водить. Потом расступились со словами «Вода водится, красная девица, течешь, обмываешь зеленые бережочки, желтые песочки, пение и коренья, белые каменья». А мать за ножку младенца раскрутила и в реку бросила. Василек зажмурился, только всплеск тихий услышал. А когда глаза раскрыл, никого над обрывом уже не было. Все разошлись. Только он с дедом и остался. Расплакался». Страшно, понятное дело. Дедушка лукаво так взглянул, поленце какое-то подобрал и с обрыва подальше закинул. Спрашивает. «Жалко тебе полена?» «Нет», — отвечал Василек, — «чего его жалеть?» «Оно же не человек». «Вот», — сказал дед, — «правильно. И то не ребенок был. Не человек по природе своей, хоть и из бабьи утробы. Вылез-то вылез, а не наш, чужой. Такие в народе рекой зовутся». Поэтому мы его реке и вернули. Василек первым делом спросил: Так что, ребенок не утонул? Нет, конечно, успокоил дед. Разве вода может утонуть? Сам подумай хорошенько. Ох, не думается. Жуткая картина стоит перед глазами. Дедушка опять выручил: Помнишь сказку Пушкина о царе Салтане? Разумеется, Василек помнил. С мамой читали. Только там по-другому было. Конечно, по-другому, пояснил дедушка. Ведь про злых людей сказано. А что ты видел, то добрый поступок был. Сказка, ложь, давний намек. Василек дальше уточнил: это плохо быть таким ребенком. Дедушка головой покачал. Ему с людьми плохо будет, и людям с ним. Река же наоборот порадуется, родное ей вернули, и всем хорошо. Непонятно тогда, не унимался Василек, почему он в нормальной семье родился. «Мало ли», — задумался дедушка. Купалась баба без заговора, волна между ног затекла. Вдруг улыбнулся хитро. «Маленький ты еще, подрастешь — больше узнаешь». «А я не река?» — спросил еще Василек на всякий случай. Дедушка засмеялся. «Нет, ты нормальный человеческий. Первую неделю в деревне всегда так. Кажется, что все с подковыркой, с тайным смыслом, как в басне Крылова про стрекозу и муравья». Василек свыкся... что вначале ничего не понятно а потом объяснят и яснее ясного делается дедушка про детей многое рассказал василек уже знает мертворожденных и тех кого раньше срока утроба выкинула хоронят в дуплах деревьев они становятся малиновками соловьями и поют другие не птичьи песни а белый лебедь с одним черным перышком в хвосте младенец которого попы крестили и в лохане свои захлебнули Священники те, которые столетия назад в чашу свою злость от людей унесли, крестят в лесных озерах. Если утонет у них младенец, то не умирает, а в мостря перерождается. Разбухает до размеров крупного сама, кожа синеет, берется рыбьей слизью, вырастает у него полный рот острых, прозрачных, как стекло, зубов. Если завелся такой, выезд в озере всю живность, у деревьев корни подъезд. Останется только гнилой омут, и мострь голодный один плавает. Такое озеро всегда заметно, вода в нем черная, ничего не растет, и вокруг туман стелется тухлый. Но это когда озеро совсем пропало, а если мостырь только обживается, сразу не видно, и гибнет из-за того много людей и животных. Решит путник в лесной воде ополоснуться, мостырь подстережет его, на дно утянет и загрызет. Он сильный, и лося одолеть может, и медведя. Укусы его почти не заживают. Кто с ним повстречался, у того до смерти раны от мастырьевых зубов гноятся. Изведешь одного мостря. новый появится. Раньше много их было, а как советская власть пришла и лесных попов разогнала, так мастрей со временем и не стало. Как на последнем мостре охотились, дедушка рассказывал. Он тогда чуть постарше теперешнего Василька был. Отец и дед его с собой на охоту взяли, чтобы мужать начинал. Ума и сноровки набирался. Все деревни ходили. Топоры взяли, багры, ружья. Еще до озера не дошли, а тухлость в ноздри полезла. В засаде укрылись, а приманку, шкуры вместе сшитые, набитой рыбей требухой, на прочной веревке закинули, поплескали возле берега, чтобы мострь услышал. Всплыл он, башкой синий лысый ворочает, приговаривает «Буда-буда-буда». Страшный, щекастый, глаза белые, вспученные, пасть раскрыл, в шкуру зубами вцепился, тут его на берег и вытянули. Давай по нему из ружья полить, баграми на часть рвать. Мострь завыл, и что жутко, совсем как младенец, только намного громче. Челюсти разжал, отпустил шкуру. Багор, что за бок его удерживал, пополам перекусил, и к воде весь окровавленный пополз. Упустишь, и все на дно уйдет, выл зароется, и ищи его потом. Крюком было, мостря зацепили, шкура под железом рвется а он дальше к воде ползет сколько зарядов из ружей по нему выпустили почти без толку у мостря тело как тесто вязкое дробь пули вреда особого не причиняют стреляли жаканами которыми медведя свалить можно и они не помогали воет моырь крови из ран прыскает а живет по счастью была у деда старинная пищаль ею редко пользовались К ней пули отливались, такого большого калибра, что при выстреле в руках никто удержать ее не мог, будто пушка. Из этой пищали в мастря выстрелили, весь жирный синий затылок ему своротили. Дед подбежал и топором голову мастрю отрубил. Тот все равно успел, пока и сдох, деда за ногу грызануть. Потом ее ампутировать пришлось, и дед помер быстро. А мастря на костре сожгли. Злыдни в лесу вместе с попами появились. Где не поселится, лес умирает. И Леша уйдет из него, и русалки переведутся, будто выгоревшие черные деревья стоят, а среди них скиты. А те, кого попы нечистью называют, не нечисть вовсе, а добрые помощники, волшебные предки наши. Оклеветали их, и русалок, и леших, и бабу-ягу. Старухой с костяной ногой ее лживые попы назвали. На самом деле она не старая вовсе, а молодая и красивая, заботливая сестрица, душа леса. церкви поповские на курьих лапах стоят, а у нее изба светлая, гостям открытая. Даже домового не пожалели, сделали из него злобного беса. А какой же он бес? Дедушка рассказывал. Вот люди на новое место переезжают, дом строят. И это новопостроенное жилье только тогда будет прочно, когда умрет в нем глава семьи. Он и становится домовым, за хозяйством следит, оберегает родню и живность всю от болезней. Василек ночью проснулся, на двор вышел, видит, рядом с домом будто пятилетний ребенок. Думал, соседский малыш к нему во двор забрёл. Почему только ночью? Окликнул его Василек. Ребенок оглянулся, а у него лицо сморщенное, старое, и шмыгнул, как крыса, в подпол. Василек испугался, с криком домой побежал. Бабушка его успокаивала, мол, с просонья померещилась, а дедушка наоборот сказал, «Добрый знак, раз домовой тебе показался, за своего, значит, признал». Василек стал о домовом расспрашивать. Дедушка посоветовал с соседкой бабой Катей поговорить. Она тоже когда-то домового видела. У бабы Кати своих внуков нет. Она всегда рада Васильку. Он к ней в гости заходит, она улыбается, а в остальное время грустная ходит. Одна одинёшенька живет. Мужа похоронила. Единственный ее сын давно ребенком еще умер. Она до сих пор по нему тоскует. В комнате у нее не совсем обычно. Окна убрано. высохшими колосьями, на стенах полки с игрушками, глиняными зверьками, на столе в венке из еловых веток фотография сына и рядом блюдца с конфетами. Баба Катя Васильку про домового рассказала. «Я, когда тяжелая моим ваней была, так плохо чувствовала себя, ночами почти не спала. Однажды вроде задремала, вдруг слышу, кто-то пришел, наклонился надо мной и на живот давить начал. Я лежала окаменевшая, Испугалась, а потом с «Век себе не прощу!» — сказала Поповская. «Господи, помилуй!» Да ведь перестала. Услышала, как плюнул кто-то в злостях, да исчез. Баба Катя вздохнула. «Сынок у меня родился обвитый пуповиной, почти неживой. Выхаживала его, а он хворал. До десяти годов промочился, и я с ним. То домовой приходил, помочь хотел, из живота его вытравить, чтобы не рождался больной на свет». а я не послушалась, прогнала его, и он плюнул на меня, мучайся оставшийся век, оттого и детей больше у нас не было. Так и взрослеет Василек. Ума разума набирается от разных людей. Узнал, бури и вихри происходят от того, что кто-то утопился. Если спящего перевернуть головой туда, где были ноги, то душа не найдет входа в тело, и человек до смерти уснет. Смерть — это старуха с ложкой». Из глаз свет вычерпывает, оттого он у покойника и меркнет, пока райский свет не загорится. В засуху надо выкопать из могилы труп алкоголика и утопить его в реке или болоте, тогда пойдет дождь. 14 марта хорошо влезть на крышу и весну звать, а лето еще найти надо, оно в первой фиалке прячется. Многое у дедушки Макара наук. Особенно нравится Васильку в дедушкиной кузне, как зайдешь, сразу видишь напротив входа горн, деревянный сруб, поверху тесанным камнем выложенный. В середине углубление — горнила, а сбоку от него медная труба, соединенная с мехами. Воздух из них подается по трубе к горящим углям в горниле. Чем сильнее поток воздуха, тем жарче пламя. Эти мехи из трех бычьих шкур сделаны. Старые уже. Поэтому у дедушки за кузней Электрический аппарат стоит, который воздух в трубу подает. Мехи больше для красоты остались. Недаром в кузне металла живает. Она ведь сама, как живая, дышит кожаной грудью. И вещи в ней точно на сказочных существ похожие. Наковальня — призимистый зверь с рогом и хвостом. На роге гнут металл, сваривают кольца. На хвосте делают прямоугольные заготовки. И еще у каждой наковальни свой голос. У дедушкиной звук высокий, чистый. и молоток при ударе пружинит со звоном. Будешь идти через поле, еще кузни не видать, а голос на наковальни слышен, как поющий колокол. И лапы у наковальни имеются. Намертво вцепились они в древесину широкого пня, корнями уходящего в землю. Лет триста назад или больше старое дерево спилили и вокруг пня кузню выстроили. А в Бару за Свидловкой еще сохранились следы древних рудников. Их провалищами называют. С незапамятных времен железо там добывали из болотной руды. А крест стояли большие горны, только теперь они под землю ушли. Рядом с наковальней бочка, наполовину в землю зарытая, чтобы вода в ней всегда холодная была. разгоряченное железо студить. У стены тиски, верстак, ящики с углем и сухим песком. Имеется кочерга, веник для очистки горна и чугунная ложка, запекшийся угольный панцирь пробивать». Из кузнечных инструментов самый главный молоток-ручник. И мастер тонкую работу выполняет, или показывает молотобойцу, куда бить. У ручника из ясеня рукоять, а вот боевые молоты с метровыми буковыми рукоятями. У кувалды она побольше молота будет. Для самых тяжелых ударов рукоять из столетней рябины. Василек кувалду приподнимает с трудом. Как такое размахнуться? Дедушка натягивает на лобную повязку, надевает... Полотняную куртку с длинными рукавами, поверх фартук из толстой кожи. Достает брезентовые рукавицы. Чтобы разжечь горн, надо в горнило тонким слоем угля насыпать. Сверху щепок положить, смоченных керосином. Поверх немного сухих дров, а потом снова угля. Воздух из трубы раскаляет горнило до красна. Тогда можно к работе приступать. Вообще-то в кузне попусту болтать не принято. Поэтому Василек больше молчит и смотрит. Дедушка сам, если надо, все объяснит и покажет. Каждой стали, Вася, нужен свой, только ей подходящий жар. Если он ниже ковочного, пойдут по металлу трещины, а если выше, то перегреется заготовка и разрушится. Дедушка умеет по цвету определять температуру стали. Василек любит наблюдать, как она, точно хамелеон, одевается в разные краски, от бледно-желтого до цвета яичного желтка. Потом делается коричнево-красный. фиолетовый, синий. У цвета колени уже другие лепестки. Коричневый, красный, темно-вишневый, вишнево-красный, светло-вишневый, красный, оранжевый, желтый, лимонный и, наконец, белый, что как зимнее солнце. А дедушка, знай молотом машет и то ли напевает, то ли тайные слова пришептывает. Потом достанет из подвешенного к потолку холщового мешочка высохший папоротниковый лист и на светящуюся изнутри паковку бросит. Лист сгорит за мгновение. Потом, глядишь, на лезвие ножа рисунок такой же, как и на том листке был. Прожилки, сплетение под металлической кожей. «Дедушка, расскажи, как у тебя так получилось?» — не выдерживает Василек. Дедушка только улыбается, брызгает на угли водой. Это чтобы сверху образовалась корочка, удерживающая внутри жар. Дедушка Макар — единорукий кузнец, потому что работает без помощников. Когда Вася подрастет и для работы молотобойца сил наберет, тогда дедушка двуроким кузнецом станет. Но нож или топор мало выковать. Его еще наточить надо. Для этого имеется точильный круг. Если понимать, он сам тебе поведает, на что сталь пригодна. Летят из-под точильного круга разноцветный бенгальский салют. Возле дедушки лежат инструменты, приготовленные к заточке. Посыпались во все стороны тонкие веточки оранжево-красных искр с обильными звездочками. Дедушка доволен. Хорошая сталь. Вот белый сноп искр. Из такого материала лучше гвозди делать. Дедушка работает, но и про василька не забывает. Знает же, как тому интересно. С умом наточенный инструмент и служит долго. Края и середина лезвия должны иметь различные углы заточки с ровным переходом. Сначала топор на механическом точиле обрабатывают. Круг должен вращаться навстречу топору. Так заостряется лучше. А сам камень смачивают машинным маслом. Чтобы сталь не перегрелась, топор обмакивают в воду. Как только капли на кончике лезвия закипели, пора охладить. После механического точила начинается правка на плоском с мелкими зернами бруске или доске, обтянутой кожей. Василек во все глаза смотрит, в оба уха дедушку слушает. словно пропустить боится. Брусок тоже надо водой промыть, тогда он хорошо стачивает металл, а потом топор полирует до блеска войлочным кругом. Непростая оказалась наука — точить. Василек уже пробовал, да сперва не очень удачно вышло. Зазевался, и лезвие на камне пережёг. Пришлось дедушке тупо калеченную кромку полностью срезать и заново работу начинать. Очень Василек расстраивался. Думал, больше не разрешат ему на точильном станке работать. Да только дедушка на Василька никогда не сердится. На хоть бы раз отругал. И не наказывает никогда. Успокоил внука и еще раз все терпеливо разъяснил. Через месяц Василек приловчился ножи точить. Но до дедушкиного мастерства, конечно, далеко. Есть в ближайшие годы чему поучиться. Васильку уже известно, что для различных видов работы и заточка различная, и топоры. К примеру, тонко заостренное лезвие для дерева не подходит, будет вязнуть, на сучках выкрашиваться. Дедушка говорил, у меня, Вася, на фронте всегда два топора имелось. Первый для бревен, второй с боевой заточкой для фашиста. Полезная вещь топор. Недаром остается он в русской армии. И в танковых частях нужен, и в пехоте, и в артиллерии. Частенько дедушка вспоминает, как топор его в смертельном бою выручал. Ни одну вражескую каску разрубил. Чтобы топор в работе не слетел, имеется клинышек. На топорище вырезается паз, потом надевается топор, а клинышек в паз молотком вбивается. Важная штука. Почти волшебная, так дедушка считает. Может, и шутит, да кто его поймет, когда он серьезно говорит. Клинышек из особого дерева делают. В нем характер топора, его дух заложен. Какой клинышек, такой и топор в работе будет». Раньше клинышки в медвежьей крови обмывали, или в волчьей. «А теперь, — спрашивает Василек, — неужели, чтобы топор сделать, надо медведя убить?» Дедушка успокоил. «У него остался еще большой запас клинышков из тех, что его отец сделал, про дедушку Василька. Медведи с волками пускай поживут. Из всех дедушкиных наук труднее всего Васильку охран дается. Древняя солдатская наука». И к столярному делу у Василька талант есть, и к кузнечному, а к охорону нет. Досадно хоть плачь. Все потому, что суть премудрости этой на пальцах не покажешь, на бумаге не нарисуешь и словами не объяснишь. Охорон, Васька, только внутри себя понять можно. А с чего все началось? Не поделил что-то Василек с деревенским приятелем. С синяком под глазом домой пришел жаловаться, но выяснилось, что дедушка Макар ябит и плакс не любит. «Стыдно восемь-то лет плакать. А чтобы синяки впредь не набивали, обещал про охорон рассказать. Охорон состояние ума, когда время в нем как холодец стынет, медленным становится. В драке тогда противник вроде как руками медленнее машет, а если и попадает, то удары неболезненные. Что кулак, даже летящую пулю можно увидеть, как в замедленном кино». и от пули этой уклониться, а если и не успеешь, то она все равно в этом временном холодце увязнет и не причинит вреда, разве только одежду порвет. Время только в голове и в теле человека костенеет, а одежда, она уже не человек. Это Васильку понятно. Однажды на шкаф полез и ненароком вазу спихнул, Сам видел, как она с полки свалилась и точно к невидимой пружинке прикрепленная по воздуху долгую секунду планировала, а потом вдруг с нормальной скоростью вниз полетела. «В нашем роду, Вася, все охором владели. Прапрадеда твоего турецкий свинец не брал. Мой отец в Первую мировую отвоевал невредимый. Помнишь, я тебе про медаль за боевые заслуги рассказывал? Для меня заслуга моя была, что я в том бою охорон ощутил». Было это в августе 41-го. Довелось нашему взводу отступление полка на новый рубеж прикрывать. Дали для храбрости спирту по 100 граммов на брата и оставили. Вот поперли на нас и танки, и пехота. Как раз в том месте, где мой пулеметный расчет оборону занял, около сотни автоматчиков на прорыв пошли. Пули по щитку пулеметному как градины стучат. Вокруг окопа гранаты рвутся. Напарника моего убило, А во мне не то, что страху, вообще чувств никаких. Даже на немцев этих не злюсь, что убить меня хотят. Только стреляю по ним, и весело мне от этого. И все ближе они, лица отчетливо видать. Вдруг замечаю, пули по щитку вроде как медленнее стучать начали. Редко так. Граната возле меня упала, и с ней тишина наступила. Ни шороха. Сейчас разорвется, и конец мне. А она все целехонько и лежит. Гляжу, по корпусу ее вдруг медленно красноватые прожилки побежали, и она как бы раскалываться начала. А я понимаю, что это взрыв, точно птенец из гранаты вылупляется. Вот развалилась граната на осколке, и стройки дымные в облачко собрались. Разрослось оно, меня окутало, и точно на руках над окопом приподнимать стало. Я в пулемет вцепился, не отпускаю. Во мне без малого шесть пудов, пулемет станковый, тоже нелегонький. А облаку этому нипочем, взлетаем над окопом все выше. Думаю, быть такого не может, сплю я, наверное, и весь этот бой мне снится. Вдруг меня словно подушкой изнутри ударили. Потом шумовой вихрь как закрутит, швыронет об землю. Слышу, звуки боя вернулись, только не в полную силу, а словно размазанные, и голоса такие точно кто-то, шутки ради, на патефонную пластинку палец положил. Надо бы в окоп срочно заползти, пока не зацепило. А где же он, окоп-то? Выходит, меня с пулеметом взрывной волной из него выбросило. И что интересно, и человек, и оружие оба целы. Продолжаем свою боевую службу выполнять. Танк ствол направил. Вот-вот накроет снарядом. Я быстрее пулемет в сторону поволок, оглянулся, а снаряд уже догоняет. Разорвался в полуметре. Словно бык меня рогами в воздух подбросил. И снова я выжил. Переполз к товарищу убитому. Снял с его пояса бутылку зажигательной смесью, метнул. И будто это не я делаю. И попадать мне совершенно не обязательно. Просто хорошо от мысли, что и бутылка, и танк, и я сам в одно событие складываемся. Вспыхнул танк. Смотрю, а немцев-то уже не сотня. Какая-то жалкая дюжина отступает. По всему полю восемь смрадных костров чадят. Танки подбитые. Удержали рубеж. Только весь взвод наш полёк. Я один в живых остался. Странно, Васильку, а почему тогда про продедушку мостр грызанул? И почему самого дедушку Мокара ранило? Не помогла боевая наука? Не подействовала? Насчет деда не знаю. А со мной вот что произошло. Сначала охран хорошо ощущался. Потому что непривычный был, кисельный, замедленный. А когда я с ним освоился, то замечать перестал. Вот так ушли. мне вдруг подумалось, быть такого не может, чтобы пули не брали. Убьют меня сейчас. В тот же момент меня и ранило. Так что, Вася, запомни, если в бою дрогнет характер, считай все. Конец тебе. Дедушка по опыту знает. Про охорон понять стрельба из ружья помогает. Специально, чтобы Василька поучить, дедушка мелкокалиберную винтовку взял. Патроны к ней маленькие, точно игрушечные. Отдача от них небольшая. Дедушка сам винтовку эту любит. Если пушного зверя из нее бить, то шкурка не портится. Когда целишься, Васька, постарайся представить. Ружье держишь, и на спусковой крючок нажимаешь ты. А стреляешь — не ты. Сам себе рассуждением помогай. Я, мол, человек, а не оружие. Пули и ствола, а не изо рта вылетает. Но ведь ружье не само выстреливает. Кто-то же нажимает на спусковой крючок. А если... Этот кто-то не ты, значит, есть второй. Вот он-то и стреляет. Этот второй тоже ты, но в отличие от тебя, он промаха не боится и не старается в цель попасть, потому что и так наверняка попадет. Для него главное лишь бы пострелять, только не мешай ему. А что делать, чтобы не помешать? Попробуй про Ирии думать. Все равно непонятно Васильку, откуда этот второй стрелок берется. Из чувства берется, из души. Он вроде как я, только не настоящий, уточняет Василек. По правде говоря, это ты, не настоящий он, и только оружие вас на время объединяет. Но если у тебя с ним подружиться получится, то тогда ты знатно стрелять станешь, и не только стрелять. Он совсем обращаться лучше тебя умеет, и с топором, и с ножом. Дедушка Макар Васильку уже один ножик подарил. Рукоять из березы, ухватистое полукруглое брюшко, как у рыбы. Прямой обушок лезвие в длину, ладонь и два пальца, затачивают его либо клином, либо по-сабельному. Клин с подводом. Делается такой нож триплетным способом. С боков сталь помягче, посередине твердая. Наточить легко, и острота долго держится. Охотничий нож он без перекрестия, без упора. Поэтому дедушка говорит: если не умела бить, рука на клинок съедет и сам себя поранишь. Нож охотника Не для городской неумелой драки. Василёк попросил дедушку получить ножик в цель бросать. Тот головой покачал. Нож метаешь, без оружия себя оставляешь. Ладно, если один противник. А что против трех делать будешь? Но объяснил потом. В этом деле правильный хват важен. Для дальнего броска нож берут за рукоять острием к себе. Если противник в метре, хватая за клинок. Бросай, да не захлестывай кистью. конечно за одно лето про охорон не поймешь только вот что василек заметил когда с ребятами в лесу в войну играл пришлось ему через колючий кустарник бежать уже домой пришел обратил внимание одежда об колючке вся изорвалась а на теле не царапина может это он и есть охорон то за всеми премудростями и лето кончается в город уезжать надо ну да ничего четыре месяца быстро пролетят а на новый год опять к дедушке Василька родители чуть раньше из школы на зимние каникулы отпросили. Уж очень ему хотелось до 24 декабря на Каледу успеть. Отмечают Калиду в зимние святки до Велесова дня, что 6 января. Василек на самом празднике еще не был, только о дедушке слышал, а теперь сам увидел и поучаствовал. Наряжаются парни и девки в разные костюмы, маски, ходят по дворам и колядки поют, а взамен съестных подарков себе требуют. Василек тоже со старшими ходил, но больше смотрел дослушал. Да слов-то колядочных не знает. Колядки обрядные песни из такой древности, что дух захватывает, когда еще попов и в помине не было, а только крышень, вышень, ну и каляда, конечно, и Велес, живень, сварог, Перун, Лада и многие другие всех разве запомнишь? Слова в колядках витиеватые, волшебные, с добрыми пожеланиями блага. и достатка. Десять дворов обошли, Василек тоже стал тихонько подтягивать. Заработал бублик и еще какого-то зверька из теста. Вкусно. Потом домой, к дедушке, мертвецкие костры жечь. В ночь на двадцать шестое солнцеворот начинается, возрождение к весне. Потому морозы особенно лютые, такой, что некоторые мертвецы от холода в могильниках пробуждаются. Жгут люди во дворах костры, чтобы те, которые от зимнего сна очнулись, приходили и грелись. Ведь хороший мертвец живет по законам природы, с теплом просыпается, а зимой спит, как медведь, если только мороз наружу не выгонит. Добрый дедушка Мороз. И совсем не дедушка он, и уж, конечно, не добрый. И зовут его Мор, что на первом человеческом языке означает смерть. А дедушка Мокар — другое дело. Он хороший, самый лучший». Как Василек с колядок пришел, стали огонь разводить. Хворост загодя приготовили особый. Из леса и только веточки, что сами попадали. Деревьями запрещается топить, особенно срубленными, на поповских кладбищах. Они из останков выросли, в них живут души чьи-то, которым, сам того не желая, в костре ад попами наговоренный устраиваешь. Василек уже мертвецов не боится. Мертвец не страшен. Он ведь скорее не плоть, а образ. Ночью человеческому глазу почти не заметен, так одна тень черная на снегу. Труп только видно, но мертвец его в могильнике оставляет. Василек спросил, подумав, «Труп — это обертка мертвеца?» «Вроде того», — согласился дедушка. «А бывают живые трупы?» «В принципе, труп — он мертвее мертвого, но есть жидовские колдовства, написанные на бумажках, способные жизнь, которые... не жизнь, в трупе пробуждать. Тогда он может делать все, что живые делают. Есть, спать, говорить, убивать. Или просто лежать и трупные мысли думать. Чур нас, чур. Дедушка сделал непонятные движения руками, словно отгонял кого-то. А мертвецы пускай греются. Родителям или школьным друзьям Василек уже давно перестал рассказывать о деревне. Если спрашивали, как каникулы провел, отвечал скучными, ничего не значащими словами. Летом в речке купался, загорал, по грибы и ягоды ходил, зимой на коньках катался, в лесу на лыжах бегал. И отстанут с вопросами. Все чаще Василек задумывается, где же он настоящий, тот, которого дедушка воспитывает, или городской, родительский. В таких мыслях не один год проходит. Василек взрослеет, на каникулы исправно в деревню к дедушке приезжает. И что интересно, разговоры вроде об одном и том же велись, Но сложнее они сделались, глубже. И сказочное не то чтобы убавилось, а будто отгадкой или ключом к древним природным тайнам стало. Василек шестой класс закончил. Вымахал за минувший год, почти с дедушку ростом. Не нравится, если его Васильком назовут. Теперь он Вася или Васька, по-взрослому. Но это родителям и бабушке переучиваться надо. А дедушка его всегда Васей называл. Как приехал, первый день по гостям ходил. Соседями здоровался, новости узнавал. Баба Катя умерла. Могильник деда Степана наконец обвалился. Соседский приятель Ярослав руку сломал. Много чего за полгода случилось. На следующее утро в лес пошли. Василек очень хотел посмотреть дом говорящего мертвеца Тригория, о котором дедушка рассказывал. И озеро, где 60 лет назад мастря выловили. Тоже увидеть интересно. Идти не близко. километров пятнадцать только в одну сторону поэтому встали за светло бабушка едой в дорогу собрала дедушка свою двустволку взял старая довоенная подумал и достал из охотничьего сундука для василька ружье бабушка запротестовала а он ответил пусть привыкает мужчина должен свою нож узнать и не замечать ее в пути и васильку протянул сундук этот василек хорошо помнил огромный дубовый светлым железом окованный Там много различного охотничьего добра лежало. Одноствольные, двуствольные ружья, старые, новые. На дне та самая пищаль, из которой мастрю голову разбили. Семейная реликвия. Ствол у нее необычный, затейливыми узорами, проступающими будто из самой глубины металла. Дамаск. Он прочнее любого железа. И пищаль эта, несмотря на трехсотлетний возраст, если понадобится, не только мастрю башку на куски разнесет. Ну и топоры, конечно, у дедушки имеются. Рассвет в лесу застали. Через пару часов бледно-розовое солнце уже начало припекать. Дедушка шагал широко и неторопливо, успевал охватить взглядом каждое дерево и травинку. Иногда останавливался, срывал какой-нибудь стебель, либо широким изогнутым ножом осторожно срезал с дерева, похожий на камень нарост, и в мешок заплечный прятал. Лекарство. А Васильку название говорил — Но по-другому они звучали, не как в учебнике или справочнике. Подошли к небольшому озеру, прозрачное, чистое, сели отдохнуть и перекусить. Неподалеку Василек увидел след от давнего костра. Травы так и не решились границу Черного круга переступить. «На этом месте много лет назад, — дедушка сказал, — тушу того самого мостря сожгли. Земля до сих пор от скверной не оправилась». А вода в озере ничего ожила. Дальше пошли. Лес загустел, сумрачно в нем стало, и солнце почти не проглядывало сквозь плотно сомкнутые кроны. Потом донесся шум спотыкающейся о камни воды. Деревья расступились, и зеленое пространство будто рухнуло вниз. А внизу под обрывом текла река Устень. Старик Тригорий, говорящий мертвец, в свое время негостеприимный, себе облюбовал берег. Если с другой стороны реки посмотреть, покажется, что лес только чудом удерживается и в реку не падает. К реке не спустится, почти отвесный склон, метров тридцать вышиной, кремниевый, прочный. Только если несколько километров вдоль пройти, обрыв сгладится, и лес к реке сам подойдет. А здесь и ветрено, и опасно, в непогоду особенно. На елях каждая иголка от ветра что-то высвистывает, каждый лист на дереве трепыхается, гудит, как майский жук. С домом Тригория за годы ничего не случилось. Он все так же стоял на своем месте, невысокий квадратный сруб, в маховой шубе, похожей на малахитовую шкатулку. Лишь стена, выходящая на обрыв от постоянных ветров, оставалась голой. Все четыре двери были закрыты. Дедушка оттолкнул одну, вошел. На земляной пол сразу намело листвы. Василек ожидал, что будет пахнуть старой могилой, На удивление запаха не было, впрочем, как и костей. — В прах обратились, — объяснил дедушка, скидывая с плеча потертый солдатский мешок на одной лямке. — Что принюхиваешься? — Гнилью не пахнет, — пояснил Василек. — В таком доме запахи не держатся. — Почему? — Василек тоже скинул поклажу. — А ты на потолок посмотри. Василек глянул наверх. Крыша не лежала плотно на стенах, а стояла на маленьких опорах-столбиках, образуя щели. «Для чего это?» — спросил Василек. «Вентиляция?» «Нет». Говорильные дома всегда так строили. Верили, что душа через дверь не может войти, только через окно или такие лазейки. А если дождь, вода в дом натечет? Все предусмотрено. У крыши длинные скаты. «Дедушка, а почему звери Тригория не съели, когда он еще говорил?» Говорящему мертвецу зверь подойти не смеет. Василек поставил в угол ружье и вдруг увидел окаменевшую кучку большой нужды. Прямо возле приклада и присыпанные серой пылью бумажные комки, которые Василек поначалу за высохшие листья принял. Стало неприятно и обидно даже. Столько лет ждал встречи с чудом, а тут кто-то неизвестный до тебя явился и еще напакостил. Дедушке даже говорить о таком не хотелось. Василек поднялся, ногами пошаркал, вдруг что-то к подошам пристало. Сдвинулся пласт древесной трухи. Тетрадь. Под ее прямоугольным трафаретом оказался еще более древний слой пыли. Василек отряхнул ветхие покоробленные листы. Неужели сюда кто-то добраться сумел? Качая головой, дедушка подошел, взял из рук Василька его находку, со всех сторон оглядел, перевернул несколько листиков. Старый еще. Лет двадцать здесь лежит. Откуда ты знаешь? спросил Василек. А может, ее недавно забыли? Тогда бы шариковой ручкой писали, а здесь мало того, что чернилами, так еще и стихами. Дедушка усмехнулся. Василек заглянул в тетрадку. По бумаге вниз сбегал узкий столбик, разбитый на кирпичики четверостиший. Записаны они были круглым, довольно отчетливым почерком, без помарок. словно человек не сам сочинял, а аккуратно переписал из другой книги. После стихотворения шло несколько пустых страниц, остальные были с корнем выдраны. Дедушка, орудая тетрадкой, как совком, подцепил кучку и выбросил за дверь. «Пойдем теперь, хворосту соберем, неплохо бы костер развести». Снаружи по посвистывал ветер. В лесу же стоял полный штиль. Василек хотел наломать веток, но знал — Дедушка все равно не позволил бы живые растения калечить. И правильно, через пару шагов нашелся высохший кустарник. Василек против нарезал, подумал и шнурком их связал, чем не веник получился. А потом и для костра сгодится. В дом вернулся, подмел, чтобы ничего от случайного гостя не осталось. Тщательно обтер пол мхом и пучками травы. После такой уборки выяснилось, что пол в доме не земляной, как Василек вначале подумал. а деревянный. Землю много лет назад люди нанесли, которые Тригория слушать приходили. «Вася!» — дедушка вдруг позвал. иди к сюда!» Василек отложил веник, побежал на зов. Дедушка стоял на краю неглубокого овражка. Внизу лежал мумифицированный остов в остатках брезентовой штормовки. Сквозь ткань проглядывала, будто деревянный коготь, чёрное остриё корня. На лице кожа напоминала дубовую кору, рот был широко открыт, как для зубного осмотра. Глаза усохли до камешков, но взгляд, пристальный, дикий, почему-то остался. Рядом валялись истлевший рюкзак и ружье. Видимо, ночью шел. врага не заметил, упал, да на корень напоролся. Дедушка легко сбежал вниз. Василек следом за ним. Мучился перед смертью, весь перекрученный. Дедушка пошевелил мумию носком кирзового сапога и поднял ружье. Послевоенная тулка... Оглядел стволы, покрытые рыжим бархатом ржавчины. Видишь, они не спаяны между собой, а скреплены муфтами. Правый ствол со сверловкой, цилиндр, левый чок. Ложа полупистолетная, из бука. Такие до пятьдесят года производили. Он попытался вынуть патроны. Ружье треснуло в руках, как сломавшаяся ветка. Картонные гильзы давно размокли и сгнили. Из стволов выпали только латунные капсюли. Дедушка подобрал один, осмотрел. Воздух стрелял, надеялся, что на помощь придут. Только кто здесь услышит? А если и услышит, добраться сюда сложно. Да, отомстилось ему за говно. Выбрались наверх. Дедушка костер развел за домом. Поставили котелок с кашей. Вечереет. Дедушка на небо посмотрел. Назад не пойдем сегодня. Здесь заночуем. Василек никогда еще в лесу не ночевал. Интересно. На огонь смотрел. Палочкой кашу помешивал, потом угли ворошил. Тетрадь было раскрыл. Скучно показалось. Хотел в огонь бросить, да дедушка попросил вслух ему почитать. Василюк начал откуда-то с середины. На волосок от смерти всяк, идущий дальше, эти группы последний отделяет шаг от царства угля, царства трупа. Прощаясь, смотрит рудокоп на солнце как огнепоклонник в ближайший миг на этот скоб пахнет руда дохнет покойник и ночь обступит этот лед ее тоски неописуем так страшен может быть от лед души с последним поцелуем василек бросил читать на всякий случай спросил про мертвеца стих а ты сам подумай ответил дедушка из котелка на прогоревшей угле плеснула выкипевшей водой. Они тихо зашипели, вспыхнули красными бусинками. Дедушка положил тетрадь на угли. Бумага быстро покрылась коричневыми пятнами, языки пламени проткнули ее насквозь, разбежались, охватывая со всех сторон. Костер снова ожил. «Там про труп написано было», — сказал наконец дедушка. «Человек, который приходил, знал о своей смерти и потому завещание по себе оставил. Говно и трупные стихи». Стемнело, тучи набежали. Дождь мелкий стал накрапывать. Решили в доме Тригория на ночлег устроиться, все не под открытым небом. Веток на пол постелили, чтобы не жестко лежать было. Разговор прежний, от самого костра тянулся. «Ты суть души не совсем верно понимаешь», говорил Васильку дедушка. «Почему? Ты сам так объяснял. В мертвеце остатки души сохранились, сама душа уже в раю». Я так думаю, она после смерти вроде улья, который на другую пасеку, то есть в рай, перенесли. А в мертвеце как бы одна пчелка душа задержалась, а потом все равно со своим ульем соединилась, а в тропе совсем души нет, потому он и труп. Это я тебе всякими сравнениями с толку сбил. Дедушка ненадолго задумался. Душа, Вася, не разделяется. Если быть более точным, в мертвеце как бы одно из ее отражений — «Может, так тебе проще понять?» По молчанию Василька было ясно, что не проще. «Представь», — сказал дедушка, — «я стою перед зеркалом и думаю. Меня зовут Макар. Если в этот момент спросить, что я вижу, то я отвечу с полной уверенностью. Себя. То есть и мое отражение вместе со мной вроде как подумало. Меня зовут Макар, я вижу себя. И оно действительно я. Ведь не кто-то другой, а именно я смотрю и думаю». Живой человек, а потом мертвец — это как бы два зеркала, находящихся одно в другом, дающие возможность лучше увидеть себя. Просто когда она на себя насмотрится и уходит, то ее исчезнувшее отражение в человеке еще какой-то миг отражается в мертвеце. А мертвец это осознает, что в нем только отражение, а настоящая душа уже давно в раю? Нет. В мертвеце это не душа, а отражение ее, которое не осознает себя отдельно от души, Просто оно превращает на время смерть мертвеца в его посмертную жизнь. Думает вообще только душа. Когда уже в мертвеце нечему отражаться, он с той секунды — безмысленный труп. Но ты же сам говорил, что когда ты смотришь в зеркало, отражение тоже как бы себя осознает вместе с тобой. «Верно говорил», — согласился дедушка. «Тогда я не понимаю. Я отражение души. Она осознает себя во мне. Наоборот». Ты благодаря душе себя осознаешь. Ей-то осознавать себя не нужно. Она все про себя знает. И о рае тоже знает. Разумеется. Почему тогда человек, который отражение этой души, ничего о рае и не знает? Потому что отражение не может ничего знать. Оно же всего лишь отражение. Ты меня нарочно путаешь. Василек даже злиться начал. Вот я стою перед зеркалом и думаю не «меня зовут Вася», а допустим «я все знаю про рай». значит, и мое отражение подумало, что оно все знает про рай. И если душа вдруг подумает про рай или о чем-нибудь сокровенном, я тоже об этом все пойму. Если ты перед зеркалом скажешь, я думаю сейчас обо всем, отразится не это неисчислимое все, а только Вася, который делает вид, что обо всем подумал. Поэтому если душа подумает про рай, то отразится только душа, думающая про рай, а не сама картина рая. И второе — Если душа всерьез о чем-то подумала, кроме своего отражения, это означает, что до зеркала ей никакого дела нет. Отражение перестанет существовать, и спрашивать уже будет некому, как выглядит рай и что о нем известно. Странно было Васильку дедушку слушать. Темно, лица его не видно, одна неподвижная фигура, и речи странные о душе, о рае, будто не дедушка все это время, а старик Тригорий с ним говорил». «До твоего появления зеркало — обычный кусок стекла, покрытый с одной стороны амальгамой, неспособный думать. Ты в него смотришь, появляется отражение, тоже неспособное думать. Вместо него это делаешь ты, и как бы из любви». Дедушка особо выделил это слово. «Это свое отражение живым считаешь, собой называешь, потому что оно действительно ты. И в этот момент ты думаешь исключительно о нем, иначе зачем к зеркалу подходил?» Может, прыщик выдавить, или постарше станешь побриться. Потом по делам пойдешь, так и душа. Об ином вспомнит, и отражение исчезнет. Отчего душа решает, что хватит ей в зеркало смотреться, и в рай пора возвращаться? Дедушка опять задумался. По-настоящему, Вася, душа никуда из рая и не девается. Она там постоянно находится. У Василька от непонимания голова кружилась. Но она знает, что с ее уходом отражение умирает. В дедушкином голосе слышалась ласковая насмешка. «Как думаешь, почему тебе всякий раз такие мысли не преследуют, когда ты от зеркала отходишь, а? Потому что знаешь, что в тебе заложен бесконечный запас отражений». «Ну, это пока не умру», — угрюмо сказал Василек. «Представь, что ты бессмертный». «А вдруг зеркал не будет?» — не сдавался Василек. «Даже если их не будет...» Повлияет ли это каким-нибудь образом на твою возможность отражаться в зеркалах? Знал же Василек, что дедушку не переспорить. Хорошо, душа знает, что с ее уходом отражение исчезает. Конечно. И разве ей не становится его жалко? Кто оно такое, чтобы его жалеть? Дедушка даже фыркнул. Отражение. Как то? Это же я! — вскрикнул Василек. Я, в первую очередь, тот, который... «В зеркало посмотрел, а не тот, кто в нем отразился. С тобой настоящим, то есть душой, ничегошеньки не произошло и произойти не может, пускай хоть все зеркала пропадут. И главного не забывай», — дедушка лукаво помолчал. «На самом деле никаких зеркал нет. Это мы с тобой в начале разговора придумали, чтобы понятнее было». «Не так все просто». Ночью Василек проснулся. Показалось, дедушка во сне что-то говорил». Василек начал вслушиваться. Слова оказались дождевым накрапом и ветром. Не спится, Вася? спросил вдруг со своего места дедушка. Ходил кто-то возле дома, соврал Василек. Я спросить хотел, почему труп во враге за столько лет не сгнил, и звери его не тронули. Дедушка будто ждал этого вопроса. В тетради все дело. Тропный стих вместо души слабую не жизнь в трупе поддерживал. Вот звери боялся. Стороной его обходил. Я потому и сжёг тетрадь эту поганую сразу. Можешь пойти к овражку, думаю, там уже ничего не осталось. Ночь только начинала светлеть, окутывая пространство молочной дымкой. Дождь прекратился. Земля, покрытая влажной листвой, скользила под сапогами. Василек сделал несколько шагов и замер. Он не мог вспомнить, какая из дверей вела к обрыву. Все застилал туман. Постоял минуту, прикидывая, не лучше ли вернуться в дом. «Что, Вася, в устье искупаться захотел?» — во всегдашней своей шутливой манере сказал за спиной дедушка. Ветер на миг сделался тише, и Василек услышал далёкий шум реки. «Овраг в другой стороне, где дверь на восток. А ты через северную вышел. Подождем, чуть разведнеется, и вместе овраг поищем». Дедушка глянул на небо. «Скоро уже». В лесу туман не висел сплошной стеной. а только стелился под ногами. Василёк осторожно ступал, боясь не заметить оврага и свалиться на корень. Дедушка шел уверенно раздвигая руками ветки. Редко, чтобы те, кто сочиняет, хоть раз про труп не написали. А кто лучше напишет, того книжные умники духовным называют, потому что после смерти такой стих душу заменяет, и пока он существует на бумаге, труп им живёт. Это называется творческим бессмертием, Но если точно говорить, это не смерти, и не человека вовсе, а трупа. Почти от всех поэтов трупа остались, стихом одушевленные. Они при жизни умереть боялись и наделали себе таких запасных душ, вроде электрических батареек, а сами того не знают, что они к ним уже никакого отношения не имеют. И что еще опасно, человек, который по многу их стихи читает, мертвой природы набирается и сам начинает жить трупным стихом, Тут самое страшное происходит. Это что? Однажды душа, та самая, что из рая глядится, в отражении своем труп видит. Сам представь, подходишь ты к зеркалу, смотришь, и вместо привычного лица своего видишь сгнившую харю с клыками, и это ты. Плохо, если душа отражение своего бояться начнет. Но еще хуже, если поверит, что она и есть труп, и полюбит его в себе. Так появляется труп настоящей душой одушевленной, Правда, с того момента она уже не в раю, а в другом месте. В аду? В черном Ирии. Можно сказать, что это место ад, но душа там не мучается, а на себя в трупе смотрится. «И что же делать?» — растерянно спросил Василек. «С душой уже ничего не сделаешь. Может, книги с трупными стихами сжигать все до единой? Не знаю. Но в любом случае трупы надо гнать из яви». «Откуда?» «Из мира живых. Мы с тобой, к примеру...» в Яве живем, а мертвецы — в Наве. Она на это от Яви ничем не отличается. Это как заходят два человека в одну и ту же комнату. Для одного она Явь, для другого — Навь. А эти одушевленные трупы в Яве поселяются. Зла от них много. Дедушка остановился возле уходящего вниз склона. — Смотри, как я и говорил. Василек опустил взгляд, и действительно. Еще вечером человеческий остов лежал, а теперь будто насквозь, Прогоревший пень. Труха одна. Василек радостно посмотрел на дедушку. Тот ответил внуку широкой, белозубой улыбкой.